Глава четвертая. Занятые очень интересными вопросами ребята почти не обратили внимания, как у виционку взглянул сержант Мария и увела свое звено. сам подготовки девчонок тоже сразу не обнаружили. Пьер угадал, от чего озираются ее бойцы. В капсулах ваши англичанки, нужно же хоть чему-нибудь их научить, а вы пока подойдите и послушайте. Ребята обступили Пьера у плоской переборки. Жека ждал новой порции теории, однако сержант занился практической стороной подготовки. Начал он с короткого выступления. Вам никто не запрещает думать, что часть кадетов изначально назначают жертвой. Пусть это не так, я не стану вас переубеждать. Он со значением Я не стану. Усмехнулся. Зачем слова, когда есть статистика? 90% погибших выпускников школы стали погибшими вследствие всего 10% стандартных ошибок. Вот именно. Их предметным изучением вы и займетесь. Жека хотел спросить, каков процент потерь просто от всех выпускников, но воздержался. Пьер еще подумает, что он трусит. Сержант обернулся к переборке, приложил ладонь к сенсору, открылся незамечаемый, до этого люк. Разбирайте тактики и засторики, учиться на чужих ошибках. Кадеты встали на свободные места, надели на головы обручи, на глаза опустились полупрозрачные экраны. Появилась надпись «Скажи свой позывной, слух и набери его на сенсорном экране». Жека выполнил команду, надпись сменилась. Той сержант назначил просмотр фатальных ошибок, предупреждение. «Сенсорное управление отключено, за попытку снять тактик получишь разряд от обруча». — Зачем тогда было писать позывной на сенсорном экране? — раздраженно подумал Жека. — Правильно говорила Джулия. Все через традицию. Экран утратил прозрачность, потемнел, выплыла заставка «Армус», плавно растаяла. Наконец началось. Эпизод 1. Ричи. Попытка катапультироваться. Фотография какого-то паренька. Улыбается на щеке ямочка. Перед Жекой появилась картинка с одной из внешних камер осы. От кабины отделяется фигурка в скафандре, скафандр раскрывается лепестками, его содержимое расплескивается вакуумом на атомы космической пыли. Сопровождающий текст. На экзаменах возможность катапультирования исключена. После потери связи с управлением корабля сработает взрывное устройство. Помни об этом, удрать не получится. Жека ощутил неприятный привкус во рту. Пришлось напомнить себе, что они все-таки заключенные. Ничего удивительного. Экран потемнел, новая надпись. Эпизод 2. Шарк. Опасное маневрирование. неподчинение. Фотография. Улыбается, передние зубы чуть выступают. Просто короткая, едва заметная вспышка в космическом мраке. Пояснение. Ликвидация по решению сержанта. Звумное устройство заложено в корабль. Помни, об этом удрать не получится. Внутри развелась едкая горечь. Пьер, зараза. Смотреть такое сразу после обеда. Следующий заголовок, эпизод 3, Роше, прямолинейная атака. «Господи, мне что покажут всех дебилов и самоубийц?» взмолился Жека в душе. Вздохнул грустно, смиряясь. На их ведь и в обычной жизни большинство. Наконец на экране появилась надпись «На этот раз хватит, свободен». За час Жека посмотрел 15 эпизодов, продолжительностью не более пяти минут каждый. 12 мальчишек и три девочки улыбались или хмурились ему с фотографией. Они в свое время тоже смотрели похожие ролики, о чем-то думали, надеялись, целую вечность ада в учебке. Кем бы они ни были в школе, разгильдяями или фанатиками, пять минут экзамен не сдан, пересдачи не будет. Жека снял тактик, оглядел класс. Ребята за столиками улыбались, хмурились. Он понял, что не сможет смотреть на них по-прежнему, фотографии их потока скоро пополнит базу компании. После бесконечной учебы им всем нужно прожить какие-то сраные пять минут, из них снимут ошейники, а потом... а потом Жеке снова предстоит пережить эти несчастные пять минут и еще. — А учет чистого боевого времени ведется? — задумался Жека. — Интересно, сколько у Пьера? Ленка и Джон тоже сняли тактики и стали необычно задумчивые, непо-детски серьезные. Пьер оторвался от сенсорного экрана, спросил без улыбки. — Ну как? Впечатляет? Жека решил не откладывать свой вопрос. — Сколько тебе чистого времени боев? — Немного. Десять часов с хвостиком, — небрежно ответил Пьер. С хвостиком, — переспросила Лена, — точнее узнать не мог, что ли? После десятки перестал интересоваться, пожал сержант, могучими плечами. Мне это уже не важно. Давно стало не важно, — тут же уточнил Джонни. До года не прошло, — улыбнулся Пер. Я еще молодой. Вы у Сузуки не устали? Полетаем в капсулах. Не устали, — за всех ответил Джон. Старый даже выспался. Пер серьезно посмотрел на Жеку. Он точно не принял это за шутку. Славным. Сейчас капсулы освободятся и начнем. Покажу вам, как стрелять. Крустно улыбнулся. Вдруг когда-нибудь пригодится. В виртуале Жека снова ничего нового не встретил. Даже стало интересно, отчего симулятор космической ЧВК практически дублирует подготовительный курс космофлота. Или наоборот. Упражнение начального уровня. Система докладывает о захвате радаром целей. Мишени двигаются на встречных курсах без рывков и маневров. Просто появляются неожиданно. Чем дальше, тем чаще. и с определенной дистанции условно открывает огонь. На самом деле ответной стрельбы не было, просто если цель приблизится на критическую дистанцию, игрока объявят убитым. Корабль шел не меняя курса по инерции, двигатели, а не же плазменные пушки, вертились на кронштейнах у двух плоскостях. Точное наведение осуществлялось по радару бортовым вычислителем. Жеке оставалось лишь задавать очередность поражения. От то временами перелетал за пересход топлива при неверном определении режима огня, постоянно тянуло врезать с запасом, как в космофлоте, ведь длинной очередью до визуального разрушения мишеней. Сержант к стрельбе добавил перестроение в звене, ребята интуитивно определили свой конус ответственности, чужие цели старались не стрелять. Обручь стал доставлять больше дискомфорта, добавили штрафы за дублирование партнеров. Во время смены постояния, понятно, двигатели стрелять уже не могли, ребята просто меняли положение в ордере по очереди, мишени не успевали накапливаться выше критического уровня. Закончилось занятие своеобразной похвалой Пьера. «Сколько летаем, а вас никого еще не убило? Не, так дело не пойдет. Завтра постреляем в маневрах, а сегодня заканчиваем. Выходим». Из класса самоподготовки направились в раздевалку, оделись в скафандры и направились за Пьером сразу в боевой ангар. Он провел ребят к маленькому по сравнению с осами кораблику, объяснил, что это учебная модель для наработки начальных навыков. Начали тренировку с прыжков в люк. Требовалось попасть головой в круглое отверстие в днище. Высота была примерно как до кабины «Осы». Первая прыгнула «Ленка». Чисто прошла в люк, стольки сразу сошлись, через секунду открылись. Ребята в дыре никого не увидели. Вопросительно возлились на Пьера. Он успокоил, что корабль ее не съел, все с Леной в порядке. лежит закутанный в ячейке, ждет, когда остальные займут свои места. Мол, это же учебная модель. Там одиннадцать ячеек в барабане, на обычное звено и сержанта. Получил разъяснение, следующим запрыгнул Джонни, а за ним Жека. Его, как и сказал сержант, сразу спеленали гибкие ленты, по стеклу стеклостряму привязали строчки точки подключения к системам корабля. Качнуло, зажужжали некие механизмы, слегка тряхнуло. Через пару секунд по внутренней связи окликнул Пьер, предупредил, что через пару минут старт с катапульты. Попросил сильно не верещать. Жека сообразил, что это жужжал барабан, проворачиваясь, чтобы принять сержанта. На время старта переключил связь только на прием. Стартовали без приятности, но и без особых эмоций. Такую перегрузку Жека испытывал по несколько раз за одно занятие. Пьер каждому по очереди давал задание на облет разных секторов станций. Ребята освоились с мыслью, что все происходит на самом деле. Ошибка в реальном космосе закончится гибелью всех. — Молодцы, — похвалил Пьер. — Теперь сыграем по-настоящему. Будете друг дружку спасать. Стар, тебя первого. Готов? — А? — не понял Жека. — Чему он должен приготовиться? — Готово, — решил Пьер. Качнуло, зажужжало, слегка тряхнуло. — Опять барабан, — подумал Жека. Появилось сообщение об отключении от систем корабля. Ленты отпустили, спрятались, в ногах открылся люк. Жека вытухла из ячейки в открытый космос. Учебный кораблик плавно ударялся, уменьшаясь в размерах. Вскоре превратился на фоне станции в точку. Жека потерял его из виду. Он в жизни так никогда не боялся, по идее должен был вопить от страха, но со странной отрешенностью удивлялся, почему до сих пор не орет. Решил, что он имел с перепугу или цепенел, но оно и к лучшему. Без точки опоры орать и дергаться в скафандре, только транжирить воздух. Пять бесконечных минут он висел один оденешень к пустой вселенной. Лишь нависало громадной станции, обманчиво близкое и недостижимое. Он заметил на периферии зрения какое-то движение. Оглянуться не получилось. Жека вспомнил о камере на руке скафандр, включил. Увидел, как к нему приближается их учебный корабль, наползает, падает на него открытым люком. Через несколько секунд его спеленали ленты в ячейке. корабль снова подключился к скафандру. В наушниках раздался задорный голос Джонни. «Ну как там, старый, понравилось? Это я тебя спасал. Ты тоже не оплошай, пожалуйста». Жека проговорил немного хрипло. «Там просто шикарно. Не ссы, выпрыгивай». Качнуло, зажужжало, слегка тряхнуло. Сержант передал ему управление. Он выполнил разворот, задал поиск. На экране появилось изображение фигурки в скафандре. Жека распознал в космосе контуженно, выключил магнитный захват. Ленку спасал Пьер. На этом он решил пока заканчивать, велел Леню вести кораблик к магнитной ловушке. Она справилась без ошибок. Несколько минут спустя кораблик выплюнул их по одному на пол ангара. По пути в раздевалку Жека думал, каждый раз он будет возвращаться из пространства, как с того света, другим человеком, или даже космос когда-нибудь станет рутиной. После ужина ребят сначала постигло страшное разочарование. Дополнительные занятия по фехтованию отменили. За опоздание на урок Луи увел на плац третий класс полным составом. Пришлось поскучать в игровой каюте. Причем особенно скучно Жеке не было. Джулия учила его играть в бильярд, показывала, как правильно бить кием по шарику. Оказывается, Жека неправильно стоит. Она к нему наклонялась, убрала за руки и ставила как надо. Ленку с Джоном учить не требовалось, вот они и продолжили расспросы о семье. В этот раз их интересовало, откуда и почему в Сайоре понаехало столько мигрантов, и чего они такие тупые лодыри. Англичанки объяснили все запросто. Гражданам европейских миров в случае потери работы полагается пособие. Народу там рождается много, работу найти трудно и стоит все очень дорого. Пособие безработным полагается только в течение трех лет, с каждым годом его размер сокращают, а на четвертый объявляют бродягам, ловят и отправляют осваивать какую-нибудь колонию. Чтобы до такого не доводить и правительству сэкономить, безработным предлагают переезд уже более-менее освоенной колонии и дают им половину положенного за три года пособия на обустройство. Там жизнь дешевле, дает время на адаптацию, легче найти работу, после чего новый мир схема те же мигранты могут развести снова по той же схеме, мигрировать дальше. Это, к слову, почему их трудно заставить работать. Всеми обожают миры, где сравнительно недавно открыли миграцию, веселилась Энн. Аборигены такие забавные, про них придумали столько анекдотов, вот послушайте. — Заткнись, пожалуйста, — вежливо попросила Лена, — пока я тебе рожу не развратила. Англичанки смутились. Эма прорепетала. — Ой, извините, но это же вообще анекдоты, а не про вас. Девушка увяла под Ленкиным тяжелым взглядом. К счастью, приближалось время дополнительных занятий у Сузуки. Лена аккуратно поставила киев в подставку и развернулась на выход. Жека взглядом извинился перед Джулией и направился следом. Сузуки встретил их скандалом. На двери лаборатории он обнаружил надпись, которую можно считать анонимной угрозой. Сузуки требовал установить авторство и выбросить автора в космос, без скафандра, по частям. Надпись сделана кириллицей, поэтому он подозревает все первое звено, хотя и не понимает такой неблагодарности русских. Они же в числе лучших курсантов. Жека, как один из подозреваемых, осмотрел место теракта, увидел на дверях надпись "Сузука тебе пис дезо». Сразу отчета припомнилось, случайно найдена ручка сержанта, гелевая. Другой бы и не получилось написать на пластике. И нашел ее рыжий, но беспрестрастно рассуждая, его нельзя назвать настолько контуженным. Лена легко сориентировалась. «Уважаемый инструктор Сузуки, настоящий русский никогда бы не допустил столько ошибок в последних двух словах. Это вообще-то одно слово. В любом другом сколько угодно, но уж это слово русский знает очень хорошо. Ошибки могли сделать для отвлечения, нашелся Сузуки. А для отвлечения любому из нас было бы проще написать по-английски совсем без ошибок», — мило улыбнулась ему Лена. «Мы родом из русско-американского мира». — Это вы могли придумать заранее, чтобы замутить воду, воскликнул японец, всему цивилизованному миру известны зачтенные коварства русских. — Слышь, ученый, в лес Джонни, хочешь, я без всякого коварства сейчас при всех повторю, что здесь написано прямо тебе в рожу, и тогда тебе точно... — Брут, отставить, — Резко сказал Жека, официально обратился к Сузуки. — Кроме ваших домыслов, прямые доказательства есть? — Нет, — угрюмо ответил японец, недобро глядя на рыжего. — Тогда я накажу всех. — Вы наказывается настолько потому, что мы все записались к вам на дополнительные занятия, — уточнила Лена. — Потому что я инструктор, и у меня скверные настроения, — холодно объяснил Сузуки и скомандовал. — Стойся на плац, за мной, шагом марш! Луи как раз гонял третий класс за опоздание. Сказал японцу, что плац занят, но он так и быть погоняет и этих заодно. А самого Сузуки не задерживает. Промаршировали всего один круг. Луи всех отпустил, а желающих пригласил следовать за ним за зал на дополнительные занятия. В зале велел сразу разбирать клинки, а то, дескать, у него окружение кадетов за сегодня уже в глазах рябит. Попросил собраться вокруг, заговорил очень серьезно. «Дети, с этого момента вы будете учиться убивать. Я покажу вам уколы и выпады. Запомните раз и навсегда. Шпага — оружие убийства. Ваш последний довод в любом споре. Не обнажайте шпагу ради бахвальства, но обнажив убейте насмерть. Не нужно тыкать, не считается, каждым ударом вы должны убивать». Итак, смотрите внимательно, старайтесь повторить. И раз, и два. Джек ушатал от впечатлений дня, когда он шел на санитарные процедуры перед сном. Он повторял себе, что сам этого хотел, и не так уж много всего случилось. Если припомнить, вернее, когда получится припомнить, точно окажется, что ничего особенного. Когда все вспомнится, нужно только выделить важное, а из него самое главное. Жаль, что ничего не снится, во сне проделать это было бы удобнее всего».